Петербург пышно праздновал эту победу. Торжествовала вся Россия. Гремели пушечные салюты, звонили колокола, пели молебны. Армии было выдано полугодовое жалование не в зачет. Больная, уже не покидавшая почти своих покоев Елизавета Петровна, горько плакала жалела своих солдат, которых под Кюнерсдорфом было убито 2614, да ранено 10 864. Русская армия после этой победы стала на зимние квартиры уже в Пруссии, на берегах реки Одера. Но тихий старичок Салтыков оказался очень неуживчив с союзными австрийцами. «Они хотят нашими руками жар загребать», — говорил он. «Они прячутся за нашей спиной. Австрийцы нас сюда и позвали, чтобы губить. Русские пусть дерутся, а они за нашей спиной будут делать диверсии. Нет, эдак не будет». И кампания лета 1760 года снова затянулась. Снова пошли слухи, что из Салтыков опять получает приказания от наследника Петра Федоровича и его жены. Лишь только осенью того года фермер двинулся на Берлин. И 27 сентября генералы Чернышов и Тотлебин приняли Берлин по капитуляции. На Берлин была наложена контрибуция полтора миллиона талеров. Королевская казна оказалась пуста, там нашлось всего 60 тысяч талеров. В королевском цехгаузе взято 143 пушки, 18 тысяч ружей, разрушены были прусские оружейные заводы, взорван пороховой завод, освобождено 4500 пленных. Ключи от города Берлина отосланы в Петербург. Но тут же среди всех этих успехов и торжеств выяснилось, что генерал Тотлебин, перед которым капитулировал Берлин, тоже был в связи с королем прусским и все время информировал его. Тот Тотлебина отрешили от командования, отослали для суда. Берлин был вскоре оставлен. Недостаточно энергичные действия фельдмаршала Салтыкова опять вызвали неудовольствие императрицы. В октябре Салтыков сдал командование фельдмаршалу Бутурлину, когда-то бывшему денщиком у царя Петра. Какие у Бутурлина были боевые качества, неизвестно. Известно было лишь одно – он был неуч, невежда, горький пьяница и любитель солдатских песен. Но и этот Бутурлин в очередной кампании 1761 года одержал ряд побед над прусаками, нанеся удары на Познань, на Померанию, на крепости Кольберг, на Швейдниц. Очевидно, что прусаки просто не в состоянии были противостоять русскому оружию.